Взгляд из будущего. Через десять лет пришел 21 век. Закончилась история одного века одной большой семьи. Большинство иных семей жизнь разметала гораздо раньше. Поколения послевоенных годов не знали, кем были их родители до революции. С трудом вспоминали, что у тех, кажется, были братья, сестры, теперь обитавшие неизвестно где. Да и собственные братья и сёстры, неважно, жили ли они в том же городе или остались в другом, приезжая к родственникам по делам или в гости, оказались призраками, заполнявшими дома хозяев невыразимой тоской и скукой. Поколение семидесятых относилось к приездам неведомых дядьёв и тёток как к непродолжительной неприятности, с которой требовалось считаться, раз уж родители их зазвали, а до поколения восьмидесятых дядья и тётки просто не дожили, и дети нового времени... Знать не знали их имена. В нашей семье все было по-другому, думала Лена, паркуя свой черный БМВ на свободное местечко у дома со львами на Малой Молчановке. И поймала себя на слове «было». Она всклинула на часы и тут же увидела риэлтора Игоря в боковом зеркальце. Надо же, никогда не опаздывает. Шел 2004 год. Лена жила в Москве, одна в квартире на чистых прудах. Квартира была всем хороша, с двумя спальнями и солнечной гостиной, кухней. Проснувшись неделю назад субботним утром, Лена долго лежала в постели, глядя на три гвоздика, одиноко торчавших из стены. На них еще несколько дней назад висело зеркало, недавно разбившееся. Причем разбилось оно весьма странно. Лена пришла вечером домой с работы и обнаружила валявшуюся на полу раму и разбрызганное по спальне зеркальные осколки. Она лежала в то утро в постели и разглядывала голые гвоздики на стене. встал сварил кофе и, выкурив сигарету в глубокой задумчивости, набрала знакомого риэлтора. «Игорь, давайте искать новую квартиру». Елена Викторовна, яд с радостью. Игорь тут же начал перечислять жилые дома, недавно вышедшие на рынок. «Я понимаю, это было бы чудом, но м, правда, что только что закончили реконструкцию дома на Большом Ржевском». Спросила Лена, глядя в окно, на чудом сохранившуюся развесистую березу, светившуюся на чугунную ограду двора. «Вы имеете в виду дом восемь?» «Угу. Да, закончили, и уже на две трети продали. Осталось несколько самых больших, верхних квартир». «И почем?» Услышав ответ, Лена ужаснулась. «Нет, это утопия. Хотя, знаете, сходите туда, узнайте. Если осталась одиннадцатая квартира...» Значит, так тому и быть, влезу в долги, не впервые же, правда? Я перезвоню в понедельник-вторник. Сейчас они с Игорем входили в зеркальный вестибюль. По обе его стороны раскинулись арочные зеркала. Зеркала отражались друг в друге, вестибюль, а вместе с ним и елена глядевшая в них, а вместе с ней ее жизнь превращалась в прекрасную бесконечность, в которой ее собственное будущее отступило перед отражениями прошлого. Это, правда, одиннадцатая квартира? Спросила она риэлтора в лифте, который не был обит бархтом в нем не было скамьи, но было огромное зеркало, как в любом утисовском лифте элитного московского дома. Лена вошла в квартиру. Голый бетон стен, полов, торчащие по углам стояки. «Как могло быть тут девять комнат? Максимум пять», — подумала она. «Тут в комнате бабы Рива будет хозяйская спальня, рядом в нашей комнате роскошная ванная с окном, дальше кабинет». Алена подумала о деньгах, квартира стоила гораздо дороже, чем она могла себе позволить, а еще ремонт, но понимала, что ее уже не остановить. Непременно надо сделать лепные карнизы. Я же так хорошо помню, как они выглядели. Паркет елочкой, как был тогда, двери белые. Мысли понеслись, чертежи, выбор материалов. Одной ипотекой не обойтись, надо занимать у друзей. Но все будет именно так, как она сейчас это видит. По-иному просто не должно быть. В последний раз она была тут на рубеже века с мамой, умиравшей от рака. Был солнечный холодный сентябрь, мама попросила ее «Доченька, свози меня на нашу поварскую ржевские Молчановку». Мама вышла из машины, уже не без труда стояла и смотрела на подъезд, дверь которого тогда были выкрашены убогой коричневой краской. Но видно было, что в доме уже шла реконструкция, дом опустошили. В нем не осталось даже Мишки, умершего в последний год XX -го века, Не осталось и чужих людей, ставших его друзьями в последние годы его одинокой и, в сущности, никчемной жизни. Не осталось звуков рояля, контрабаса и скрипки, запахов пирожков тети Мила. Мама тогда подняла глаза наверх к балкону их комнаты, той, в которой родилась и она, и ее дочь, прыгавшая с голой попой в коляске, глядя на голубей алочка смотрела и смотрела тогда на свой балкон, как смотрела Катя перед тем, как сесть в такси, чтобы покинуть дом с зеркальным вестибюлем навсегда. «Зайдем в подъезд», — сказала она. Гуля открыла ей дверь, вестибюль стоял в лесах, пахло краской и мокрым цементом. «Если бы ты купила квартиру тут, я была бы счастлива», — сказала алочка со свойственной ей сдержанностью, заменив «умереть спокойно» на счастлива Это была бы память нашей семьи. «Мамуля, у меня никогда не будет денег, чтобы купить такую квартиру». Сейчас она хотела забыть свои слова. Ей надо было сказать, мамуля, я все сделаю для этого. Реконструкция закончится, и я займусь, мы с тобой переедем сюда, и я больше не отпущу тебя в Америку. И мама бы сделала вид, что поверила ей, и ее последние дни были бы чуть более счастливыми, и, может быть, Гулю теперь не так бы мучила чувство вины. Вины за что? Гуля знала за что. Она обманула маму и не вырвалась туда, где мама видела ее, чему она подчинила собственную жизнь и жизнь отца. Не потому, что не смогла. Родители и время дали ей все возможности для этого. А потому, что не захотела. Потому, что вышла замуж за Колю, а не за мальчика из высшей касты. Потому, что бросила Москву, уйдя от большой власти или от больших денег. Но разве мама сама этого не хотела? Разве она не мечтала, чтобы внук вырос в стране, где жизнь не раскалывается постоянно на и после? Хотела. Так в чем же Гульна вина? В том, что она не сумела вывести сына на ту орбиту, о которой для нее мечтала мать, и о которой для Чуньки мечтала она сама. Она не научила его брать барьеры, которые ставит жизнь, как это сделала ее собственная мама. Она в гордыне своей считала, что вручит сыну в руки готовую жизнь, в которой будет университет Беркли, угловой офис на Олл-стрит, миллионный доход и породистые девушки, подобные тем, что роились вокруг него на выпускном вечере в школе. Но ее сын, мамин внук, отказался от этой жизни, выбрав собственную. И только она в этом виновата. Мама не смогла пережить, что дочь второй раз предала ее. Энергия Алки и Виктора, которых их собственные расколы на до и после закалили, сконцентрировалась в их дочери и угасла в их внуке, частью из-за его протеста против устоев матери и бабушки, частью из-за новой страны, сначала отвергавшей его, а потом обласкавшей любовью милой, но заурядной девушки из американского Мухасранска. Сын потерялся, он не понимал, откуда он, и не понимал, куда ему идти. Он решил, что эта девушка – его судьба, наверняка думая при этом, что бабушка когда-то сочла собственной судьбой деревенского парня Виктора Котова, а мать того же деревенского Колю Зимина. Жизнь сделала полный круг, страна сделала полный круг. Клетка распахнулась за 10 лет до окончания прошлого века и этой истории. Отпустив или выпихнув наследных принцесс в огромный океан ранее неведомого мира, ставшего теперь миром их сыновей. Продолжает вертиться колесо, в котором все бежит белка. Колесо, как и раньше, вертится, а зверек все бежит. Правда, это совсем другая белка. Прежняя давно умерла.